Наверное, он все же недостоин править. Он не обладал добродетелями отца, харизмой брата или интеллектом сестры. У него не было ничего, но он вполне мог смириться с этим. Он в любом случае не хотел становиться королем, ему просто хотелось, чтобы королевство функционировало нормально. Это верно. Одарить страну, его людей и его семью, подарить им всем счастье. В это время один из дворян позвал людей снаружи и в палатку вбежало несколько крепких с виду наемников. Занак щелкнул языком и припомнил образ своего брата, размахивающего мечом. Он повторил его движение и ринулся на дворян. В своем лагере Кацит, Аура и Мара пребывали в процессе обсуждения предстоящей осады столицы, когда Альбеда, которую направили провести финальный осмотр построения, вошла с озадаченным выражением: В чем дело? Альбеда ответила на его вопрошающий взгляд: Владыка Айнс! Похоже, в лагере противника возникли некоторые волнения. «Что? Волнения? Что случилось?» Айн встал и вышел из палатки. Было похоже, что у них там действительно стряслась какая-то неприятность. Или точнее, даже будет сказать, что в их рядах разразилась драка. В конце концов, группа кавалеристов выехала из их лагеря. Они не напоминали нетерпеливых бойцов авангарда. Пока Айнс молча наблюдал за ними, отряд быстро достиг фронта Колдовского Королевства. Группа состояла из наемников с самым разным вооружением, а также нескольких дворян. Вперед вышел мужчина в рассвете лет, буквально истощающий благородство. Ветер донес его голос до Айнза. Мужчина кричал, едва ли не в истерике. «У меня есть дела для обсуждения с его величеством королем-заклинателем! Пожалуйста!» Занака не было среди них. Сумотока лагере, плюс небольшое количество знати в этой группе, рассказали Айнзу все, что ему нужно было знать. «Альбедо, приведи их сюда». Не взглянув на поклонившуюся Альбедо, он вместо этого вернулся в палатку, где его тело тяжело упало на временный трон. Трое стражей молча стояли рядом. Совсем скоро 10 дворян вошли вместе с Альбедо. Наемники, служившие им охраной, должно быть остались снаружи. Дворян шокировал вид Айнза на троне – еще более шокировал стоящий рядом коцит, а присутствие Ауры и Мары сбило их с толку. «Сделайте должное перед тем, кто превыше вас всех!» Дворяне королевства склонили колени прямо у входа в палатку, опустив головы в сторону Айнза. «Поднимите головы», — сказала Альбеда, занявшая позицию подле Айнза. «Для нас большая честь видеть вас, ваше величество», — заговорил старший из дворян. Судя по выражениям лиц остальных, он был лидером отряда. Мы восхищены могуществом вашего величества и желаем служить под вашим правлением. Во-первых, нам полагается сделать подношение вашему величеству». Один из дворян достал из-за спины какой-то предмет, обернутый материей. Альбеда уже собиралась отреагировать, но Айнс остановил ее. Он поднялся плавно, как практиковался уже множество раз, со своего трона, и направился к дворянину. Тот держал мешок. «Не похоже на ловушку. Разочарованный Айнс, смотрел в мешок. Запах крови просачивался из-под ткани. Он уже мог догадаться о содержимом. Айнс развернул его, взглянул внутрь. Его глаза встретили глаза Занака. Айнс не отводил от головы взгляда. Они лишь недавно встретились, и Айнзу трудно было сказать наверняка, не двойник ли это. Однако, судя по их поведению, маловероятно, что эта голова принадлежала двойнику. Айнс завернул мешок, вернулся на трон, передал мешок Альбедо и произнес – «Проведите для него достойные похороны!» У него не было недостатка в трупах для создания нежити. Отпустить Занака вполне нормально. «Итак, что стало с броней, которую он носил?» Дворяне посмотрели на Айнза с озадаченным выражением лица, услышав его вопрос. Вероятно, они считали голову командующего вполне достаточным подношением. «Что? Вы не собираетесь отвечать на вопрос владыки Айнза?» Нет! Да, это. эта броня должна быть все еще на трупе принца в палатке! Дворянин, считавшийся их представителем, поспешно ответил на холодный вопрос Альбеда. Неужели? Ясно. Все вы. Хорошая работа. Дворяне хором ответили Да! склонив головы, облегчение зацвело на их лицах. Я должным образом вознагражу вас за ваше достижение. Так что вы желаете получить? Прошу, пощадите меня и мою семью! Ваше Величество, король заклинатель, клянусь своей абсолютной преданности вам! Внезапно дворянин позади своего представителя начал кричать, заставляя раздраженного представителя залаять на перебой: Этот парень, я тоже! Ваше Величество! Окажите, пожалуйста, такую же милость и мне! Все больше, я тоже! наложил друг на друга. Айнс великодушно взмахнул руками, прекратив их мольбы. Я понял, я понял! «Я хорошо понял всех вас. Все здесь желают одного и того же, верно?» Дворяне принялись яростно кивать головами. «Правда? Хорошо, тогда я не стану вас убивать. Альбеда, отправь их к нейронист». «Поняла». «Ваше Величество, а что по поводу наших семей?» Айнс не упустил из виду одного из дворян, едва ли не шепотом обратившегося к нему. «И твою семью тоже?» Айнс улыбнулся. Конечно, эти люди не могли почувствовать этого. Что же мне с вами поделать? Альбедо, узнай, где находятся их семьи и отправь их тоже. Да, владыка Айнс. Вы все идите за мной. Дворяне покинули палатку следом за Альбедо. Когда они исчезли, Айнс дал знак Ауре подойти поближе и отдал следующий приказ. Те, кто не желает смерти, не получат ее. Таков приказ. Да, владыка Айнс. Айнс схватил Ауру за руку, когда она же собиралась уходить. Он продолжил говорить растерянной Ауре. «Даже если они желают умереть, пока что не дарите им смерть». «Поняла». Он отпустил ее, и Аура, убедившись в отсутствии иных приказаний, помчала вслед за Альбедо. Взгляд Айнса зацепился за ее спину, пока он давал приказы оставшимся двум стражам. «Я потерял интерес. Кацит как командующий, и Мара как его заместитель». «Я позволяю вам двоим использовать ваши способности в полной мере. Не оставьте невредимым ни единого жителя королевства». Оба выразили подтверждение. Часом позже армия, считавшаяся последней надеждой королевства, полностью исчезла с лица этого мира.